Против ожидания С нами милиция разобралась быстро. Майор с внушительным животом, позволяющим заподозрить его владельца в неумеренном потреблении пива, записал наши координаты, мимоходом похвалил меня за вовремя проявленную бдительность и присовокупил, чтобы продолжала в том же духе. "Вот уж спасибо", фыркнула я, «Надеюсь, больше из диверсии меня жизнь не столкнет. Как там у вас говорится, снаряд в одну воронку в два раза не падает? Это не у нас, а у них. Майор махнул рукой в сторону парня самого неприметного вида, который внимательно осматривал оставшиеся в зале следы разрушения: мусор на полу, битое стекла, разломанный столик и стулья. Все ясно. Майор это просто милиция, а неприметный парень специалист по взрывам. Но я думала, что у них какие-то специальные приборы, что работают они все исключительно в перчатках, собирают пинцетом мельчайшие частицы, оставшиеся от взрыва". А потом долго рассматривают их в микроскоп. В общем, все, как показывают в американских сериалах. А тут парень просто гуляет по разоренному залу кафе. Конечно, при таком подходе ничего полезного он не найдет. работнички. Как бы в ответ на мои гневные мысли, парень нагнулся и поднял с пола какой-то рваный кусок. Внимательно его оглядел и бросил на пол. А я обнаружила, что это кусок от моей сумки. Ну да, когда мы с Любой рванули от этого пакета подальше, я про сумку совсем забыла. И вот теперь имею результат. Однако, прислушавшись к себе, я поняла, что совсем не расстроилась. Тут, можно сказать, от смерти едва спаслись, а я стою из-за старой сумки переживать. Ключи меня в кармане, кошелек тоже. Остальное все новое куплю, вот получу слюбы деньги и куплю. Вова, что там у тебя? Нетерпеливо спросил майор, Видно, ему надоело опрашивать свидетелей, тем более что все, кроме меня, говорили одно и то же: ничего не видели, ничего не заметили, сидели себе спокойно в кафе "Пирожные кушали, наслаждались жизнью, вдруг бум, и милиция приехала. Хлопушка, неприметный парень пренебрежительно махнул рукой. Шума много, толку мало. «То есть как это толку мало? Мгновенно расفерепел я. А если бы мы тут рядом сидели и не успели отскочить, Было бы как минимум два трупа. Не было бы. — Вова отмахнулся. — Ну, ударила бы вас столом, может, стёклами поцарапала. не тот это заряд, чтобы все кафе к чертовой матери разнесло. Так, больше для испуга. Да вы сами видите. Вижу, протянул я. Ну, так мы можем идти? Идите, кивнул майор, если можете. А то, если совсем плохо, девушки у медики сделают. Он кивнул на любу. Вид у нее был не блестящий. Теперь после шока наступила депрессия, и Люба глядела на майора тусклыми глазами и что-то шептала бледными губами. "Да ладно, рассердилась я. У нас такое не впервой". Я подхватила подхватил и потащил ее к выходу. За последнее время это вошло у меня в привычку. "Куда идем?» — спросила я на ходу, имея в виду, ни в какую забегаловку больше тебя не поведу. Иначе ты снова напьешься. Люба посмотрела грустно. И мне стало стыдно, Человеку вправду запуган до предела. Но с другой стороны, мне ведь тоже грозила опасность. И я же не превращаюсь от страха в кисель. Нужно действовать, а не трястись. "Не туда", слабым голосом сказала Люба. "Я ведь теперь в свою квартиру вернулась". «О, с Василием тебя", оживилась я. "Ну иди, показывай хоромы-то". Хоромы и хоромы, вправду оказались царские. Дом стоял на шестой линии, а поскольку в исторической части Васильевского острова по распоряжению губернатора нельзя впихивать откровенные новостройки, то дом стилизовали под особняк XVIII века, чтобы он не слишком отличался от соседних. Двор был выложен аккуратной плиточкой и засажен кустами сирени и декоративными хвойными растениями. Меж кустов пряталась стеклянная будка охранника. Он кивнул любе, не выглядывая из окна. Уж не знаю, как там было в свое время в особняках XVIII века. Говорят, лестница была услана малиновой бархатной дорожкой, и посетители оставляли галуши внизу возле швейцарской. Но подъезд любимого дома произвел на меня неизгладимое впечатление. Плитка на полу была такой гладкой, что хотелось проехаться по ней на коньках. Витые перила заканчивались медными шишечками, ковровая дорожка устилала ступени. На широких подоконниках стояли красивые керамические кашпо с экзотическими растениями. Цветы были свежомытые, с гладкими блестящими листьями. С моей любовью к растениям я не могла не обратить на них внимания. И вдобавок ко всему, на каждой лестничной площадке в качестве светильника висели едва ли не хрустальные люстры. "Круто", одобрила я. «Красиво жить не запоретишь". Люба только грустно усмехнулась в ответ. На площадке третьего этажа были двери, из-за каждой раздавался лай. "А господи, Энджи, когда это закончится?" вздохнула Люба, отпирая двери и впуская меня в квартиру. Но Энжа вовсе не выглядела расстроенной и брошенной, как в прошлый раз, когда Любу долго продержали на допросе следователя. Тогда бедная собачинца вся извелась и выла от тоски и безысходности. Сегодня еще из-за двери я услышала, что лай ее весёлый, взвлекающий, словно Энджи приглашала кого-то поиграть. Этому призыву вторил басистый голос из соседней квартиры. Судя по тембру, он принадлежал большой собаке мужского пола. "Кто у вас соседи?" поинтересовалась я. "Да вроде приличные люди", вяло ответила Люба, семейная пара с собакой. "Квартира была бы замечательной, если бы Любин муж все эти несколько месяцев не старался ее извести. Наверное, так он пытался отомстить Любе. Оглядев изгвазданный пол, стены, на кухне зальтой, кажется, пивом, пыльные разводы на мебели, жеванное покрывало на кровати, я с преувеличенным оптимизмом воскликнула: не беда, были бы стены, а все остальное приложится. Тут, если постараться, за неделю можно квартиру в порядок привести". "А если она у меня эта неделя?" Люба отвернулась. "Не ной", воскликнула я. "Пока что ничего серьезного с тобой не случилось. Понимаешь, меня убивает неизвестность", призналась Люба. Как вроде жизнь ко мне лицом повернется, А нет, опять подлянку подкидывает. Мусились в гостиной на диване, обивка была чёрная от грязи, в ботинках он валялся, что ли. Энже развалилась рядом на ковре. «Вот что, дорогая моя?" сказал я Любе строго. Настал момент серьезно подумать. Тут в собственной квартире ты в безопасности. Так что хватит трястись и пожимать плечами. Ну, с чего на тебя покушаются? Причем, по меткому наблюдению того парня из кафе, шуму много, а толку мало. Сама посуди, машина могла сбить, не сбила. Ведро павшее могло убить, не убила. Подъемный кран, и то так аккуратно направили, что только магазин весь расколотили, а люди не пострадали. Сегодня с этим взрывом парень прямо сказал, что просто попугать хотели. Он специалист, он виднее. Так что думай, Люба, хорошенько думай, что у тебя такое есть, что кому-то очень понадобилось. Да ничего у меня нету, кроме этой квартиры вспыхнула Люба, даже шмотки мои мужинюк все изорвал да изрезал. Еще два скромненьких колечка да цепочка тоненькая. Мама, далеко, ни денег, ни работы. В это время Энджи подняла голову и сказала: "Вау". Ну, конечно, моя хорошая, спохватилась Люба: "Ты у меня тоже есть. Мы с тобой никогда не расстанемся, моя девочка". А вот ты мне так и не сказала, откуда у тебя собака взялась. Я потрепала Энджи по загривку. Ах, это Люба поцеловала Анжелину Джали в чёрный блестящий нос и начала рассказывать. После того, как убежала от мужа, в чём была без вещей и с малым количеством денег, Люба поняла, что пора устраиваться на работу. Денег хватит ненадолго, осудиться из-за квартиры дело длительное, адвокат ей прямо сказал, что может и год тянуться. Но куда сунешься в таком потрёпанном виде? Правда, в дорогие салоны красоты ей вход уже был закрыт навсегда. Постарались богатые клиентки, Римма Васильевна и Алиса, раззвонили по всему городу, что и воровка она, и любовников, своих клиенток норовится соблазнить, и вообще пробы на ней ставить негде. И Люба сунулась в обычную парикмахерскую маленькую и недорогую. Туда ходили женщины попроще, причем только на стрижку, а красить волосы предпочитали дома самостоятельно. Так выходило еще дешевле. Приходили мужчины ужасно заросшие, те, кто устрижётся раз в полгода, когда озверевшая жена пригрозит разводам и разменам квартиры, если муж немедленно не сострижёт свои патлы. Мастера были там немолодые, в застиранных халатах, часто бегали курить во дворы, с клиентами не церемонились, а те в свою очередь чивы давали крайне редко. Люба, однако, обрадовалась и такой работе, тем более, что взяли ее с испытательным сроком вместо выбывшей в декрет какой-то Алены, примянится хозяйки парикмахерской. И хозяйка тут же заявила, что Алена обязательно вернется через год. На год вперед Люба не загадывала. Ей нужно было продержаться несколько месяцев, пока в себя придет. Потянулись дни, заполненные изнурительной нетворческой работой. Все мужчины в этой парикмахерской предпочитали стричься под полубокс. Так, короче, реже придется сходить. Женщины тоже выбирали что попроще. Люба по первости пыталась уговаривать клиентов на что-то новенькое, но коллеги стали смотреть косо. коса. Любу ужасно раздражали эти косые взгляды и перешёптывания за спиной, а также тот факт, что в этой парикмахерской никогда не мыли инструменты после очередного клиента. И Вместо того, чтобы каждый раз брать свежие полотенце, слегка подсушивали его на радиаторе парового отопления. Однако выбора у нее не было, приходилось мириться с такими условиями. Однажды пришла к ним женщина скромного вида, примерно за пятьдесят. Села к Любе в кресло и попросила её подстричь. Любе понравилось, что, несмотря на скромную одежду, женщина выглядела очень опрятно, и долго выбирала стрижку. Волосы у нее были для ее лет довольно густые, так что Люба постаралась Женщина держалась с достоинством, согласилась на укладку и осталась довольна. На прощание она сунула Любе небольшие чаевые и предложила прийти на дом, по ее хозяина, который не выходит из дома по причине частичного паралича. Она, Глафира Сергеевна, как представилась женщина, служит несколько лет у него экономкой, так по хозяйству успевает, а вот постричь мужчину не может, для этого нужен какой-никакой навык. А он человек хоть и одинокий, но не бедный, так что заплатит хорошо. А для Люба, как она понимает, деньги не лишние. Люба, тотчас согласилась, что не лишнее, после смены отправилась по указанному адресу. Клиент, вправду, оказался пожилой, но внешне крепкий, подтянутый. Несмотря на то, что он находился в инвалидном кресле, квартира у него была большая, просторная, с огромным коридором, по которому бегала Энжи. Люба собак никогда не боялась, и они ее любили. Никогда ни одна, ни то, что не куснула, даже сильно не залаяла на нее. Энджи, конечно, собака охранная, как утверждал ее хозяин, но Люба приняла очень приветливо. Ни разу не оскалилась, даже принесла резиновый мячик, и они немножко поиграли. Благо, коридор был такой длиннющий. Хоть на велосипеде катайся. Хозяина квартиры Люба постригла, побрила, сделала горячий компресс на лицо и еще множество других процедур. А когда опели на кухне чай с глафирой Сергеевной, та сделала Любе предложение заменить ее на время в роли экономки. Дочка у меня под Москвой замужем, призналась она. Не сегодня, не завтра родит. Очень просит приехать. Да я и сама хочу, первый внук, нужно ей помочь. Ты не бойся, хозяин мужчина не избалованный, разнасолами его кормить не придется. А вот аккуратная ты, до да собак тебя принимает, это важно. И хозяину-то понравилось, я же вижу. Люба от такого предложения растерялась, немного просила дать время подумать. А когда пришла на утро в парикмахерскую, там разразился скандал. Оказывается, кто то из мастеров слышал ее разговоры с глаферой Сергеевной и настучал хозяйке, что Люба переманивает клиентов, чтобы встречи у фана дому. Хозяйка, не разобравшись, разоралась на Любу, Люба ответила, что сидеть в этом гадюшнике за гроши да еще и ругань выслушивать, она не нанималась и ушла. Глафира Сергеевна чрезвычайно обрадовалась Любиному решению пойти в экономке, поскольку как раз утром позвонил зять и сообщил, что он отвез ее дочку в родовое отделение дома. И там сказали, что счет уже идет не на дня, а на часы. Павел Тихонович, как звали хозяина, Любин нравился. Был он спокойный, не капризный, ел, что дают. Кстати, Люба в свое время научилась вполне прилично готовить, так что не стыдно было стол накрыть. Уборка квартиры тоже не доставляла Любе особенных хлопот. У Углафира Сергеевна все было в полном порядке. Так что следовало только поддерживать чистоту. Хозяин обычно сидел у себя в кабинете, что-то писал или работал за компьютером, или читал в гостиной, накрыв парализованные ноги пледом. Инвалидное кресло у него было дорогое, импортное, само ездило по квартире с тихим жужжанием, и управлялось легким нажатием кнопки. Вообще в квартире все было устроено так, чтобы хозяин сам мог без чьей-либо помощи перекидываться из кресла в кровать и выполнять разные необходимые процедуры. Итак, хозяин оказался вменяемый, Сенже, у Любы сразу возникла взаимная симпатия. Собака вообще оказалась очень послушной и совершенно не агрессивной. На прогулке никогда не убегала и не рычала на людей и кошек. Единственное, что хозяин требовал неукоснительно, это запирать двери и никого не впускать в дом. Двери вообще у него были очень дорогие, бронированные, замки какие-то сложные иностранные. Ключи он Любе никогда не давал, открывал сам по звонку домофона. Домофон был непростой, а видео хозяин сначала долго рассматривал. Он смотрел на Любу в монитор, убеждался, что рядом с ней никого нет, и только после этого нажимал на кнопку. И под дверью у него тоже висела камера, и Люба запрещалось открывать дверь на звонки. Хозяин сам долго рассматривал неожиданного посетителя и разговаривал с ним через дверь. Впрочем, посетители бывали у него крайне редко. За две недели, что либо бы у Павлова тихонича. Такое случилось всего два раза. Зашел телефонный мастер, чтобы проверить провод, идущий из квартиры снизу, а также позвонила невесть как просочившаяся в подъезд тетка, жаждущая обратить всех людей в свою непонятную веру и всучить красочные и совершенно бесполезные брошюры. Тёдки дверь не открыли. А за все время работы телефонного мастера хозяин сидел в коридоре и держал руки под пледом. Так что Люба закралась даже в голову безумную мысль: "Не оружие ли он там прячет?" Глафира Сергеевна прислала известие, что дочка родила со осложнениями и что она пробудет у нее не меньше месяца. Хозяин принял это известие без внешнего недовольства, из чего Люба сделала вывод, что она его вполне устраивает. И вот, когда она как-то утром пришла на работу, то заметила во дворе необычайное оживление. Соседки роились возле подъезда. День был воскресный, никто не торопился на работу. Любу узнали, несмотря на то, что хозяин в свое время велел ей не вступать ни в какие разговоры с дворовой общественностью, не рассказывать, что есть в квартире, не описывать распорядок дня ее владельца, просто проходить мимо, едва кивнув. Люба в точности выполняла эти инструкции, но от людей, как известно, ничего не скроешь. Весь двор уже был в курсе, что Глафира уехала, а Люба заступила на ее место экономики. Хорошо еще досужи сплетницы не сосватали ее с хозяином, видно просто времени у них не хватило. Павла Тихонычи нашли утром, объяснили Любе, соседка в 7:00 утра шла на дежурство и увидела, что дверь в его квартиру открыта. Сам хозяин лежал на пороге. Приехавшая скорая констатировала смерть. Обширный инфаркт, сказала полная измученная тяжелой ночью докторица. Очевидно, больной почувствовал себя плохо и пытался позвать на помощь, для того и дверь открыл, но не успел. Прихватило его на пороге. К приходу Люба хозяина уже увезли. Дверь опечатали, собаки в квартире не нашли, очевидно, убежала ночью. Люба покрутилась немного во дворе, да и пошла домой. Ключей от хозяйской квартиры у нее не было. Да и что там делать, когда хозяин умер, теперь уж уборка не нужна, и собака пропала, так что гулять с ней не надо. Да еще и соседки стали внимательно к Любе присматриваться. Поминалю участкового, сказали, что хотя смерти признали естественной, и расследование не будет, однако бумаги участковый должен оформить. Я, как представила, что меня расспрашивать станут, так и перетрусила призналась мне сейчас Люба. Сама по суди устроилась я, а поultих ночью считать, что с улицы. А если пойдут в парикмахерскую, то мне там такую характеристику дадут, мама не горюй. И как я буду в милиции выглядеть? Нежели жилья, не работаю, с мужем развожусь, да он ещё распишет меня такими красками, уж постарается. И станут меня таскать, подозревать начнут, что я хозяина нарочно до инфаркта добивала, чтобы квартиру ограбить. Да, уж вполне возможен был такой вариант, признала я. Короче, рванула я из того двора, не оглядываясь, призналась Люба. «Квартал три отмахала, и вдруг кто-то мне влажным носом в руку тычется. Смотрю это Энджи. Несчастная такая, глаза больные, аж ко мне руки лижет, рада, что знакомого человека встретила. Ну, я подхватила её за ошейник и домой повела. Так стали мы с ней вместе жить. Анжелина Джоли подняла голову и взглядом ответила мне, что всё правда, всё так и было, и что она теперь с Любой никогда не расстанется. А если кто-то захочет причинить Любе вред, то будет иметь дело лично с ней, с Анжелиной Джоли. И в конце этой немой тирады Энжа приподняла верхнюю губу и показала мне большие белые клыки. Не такие, как у бонни, но все же очень впечатляющие. Ладно, ладно. Я потрепал ее за ушами, развоевалась тут. Никто твою хозяйку не тронет. Энжа пошевелила ушами, вывернулась из-под моей руки и вдруг стрелой метнулась на балкон. То есть хотел туда попасть, потому что балконная дверь была закрыта. Энж встал на нее лапами и умоляюще поглядел на Люб. "Да и душ", проворчала та и открыла дверь. Я выглянула следом за собакой и отаропела. На соседнем балконе, располагающемся довольно близко, стоял огромный ротвейлер и поел Энжи глазами. Пес был красив, мощной серьезной красотой. Рельефные мышцы перекатывались под гладкой шерстью цвета горького шоколада. Увидев фэншип, пес нетерпеливо переступил лапами и требовательно гавкнул. Эта кокетка склонила голову на набок и заулыбалась во всю пасть, потом прикрыла глаза и послала из-подресницы под Ротвеллеру такой томный взгляд, что мне стало ясно: у Бони нет никаких шансов. Ну и пожалуйста. не больно то хотелось развлекать, бросила я и поспешила домой. Этим утром Василий Макарович Куликов встал с твердым намерением помириться с Василисой. Тезка наверняка обиделась на него, потому что не звонит и не заходит. Еще бы ей звонить, когда он буквально запретил это делать. И заказ взял, не поставив Василису в известность. Вроде бы они компаньоны, так что Василиса наверняка дуется на него. Дядя Вася вздохнул. Он соскучился по Василисе, а еще больше по Боне. Он осознал, что ему не хватает общения с огромным бордовским долгом плохо быть одному, что и говорить. Для того, чтобы умаслить Василису, дядя Вася решил купить Боне подарок. Конечно, хорошо было бы купить подарок самой Василисе, но с этими молодыми женщинами никогда не угадаешь. Запросто можно попасть в просак. А для Бони он присмотрел нечто подходящее. В том самом магазинчике черный треугольник огромную резиновую кость в шикарной подарочной упаковке. Дороговато, конечно, но хозяин обязательно сделает ему большую скидку. Разумеется, кость это огромному догу, что называется на один укус. Но и вот дядя Вась дело подарить, а там пускай собачка радуется, и Василиса будет довольна. Хозяина в магазине Василий Макарчев не застал, а наткнулся на бухгалтера Анфису Николаевну. Он сразу приуныл, потому что за недолгое время работая в магазине успел основательно испортить отношения с Анфисой. В том не было его вины, просто Анфиса был отвратительный властный характер, дядя Вася таких женщин очень не любил. Сегодня однако опасения его не оправдались. Анфиса встретила его как родного. Очевидно, хозяин успел вести ее в курс дела. Анфис Николаевна едва не расцеловала Василия Макарчев в коридоре затащила в свой кабинет и угостила весьма приличным кофе. Оказывается, она сама хорошо умела его заваривать. Насчет платы за подарок, Анфиса долго махала руками и слышать не хотела об оплате, так что дядя Вася получил кость для Бони за счет фирмы. На прощание Анфиса Николаевна приглашала захаживать, не забывать и снова чмокнула его в щеку. Покинув магазин «Черный треугольник, дядя Делевайни направился к своей машине, которую он в целях привычной конспирации поставил в паре кварталов от магазина. По пути ему пришлось миновать итальянский ресторан Мама Миа. Возле дверей ресторана он на мгновение задержался, потому что человек, выходивший из него на улицу, показался ему удивительно знакомым. Как предписывает незыблемое правило внешнего наблюдения, Василий Макарович наклонился и сделал вид, что завязывает разверзавшиеся шнурки из этого неудобного положения он снова взглянул на подозрительного человека, и всякие сомнения у него отпали. Это был Арсен, бандит из хозяйничавший в подземелье шайки, тот самый, которому было поручено ликвидировать незадачливого магазинного воришку, и который непременно ликвидировал бы его, не вмешайся вовремя дядя Вася. Конечно, в прошлый раз Василий Макарч видел Арсена в темном подземелье, едва освещённым неверным светом электрического фонаря. Но последние сомнения дядя Вася отбросил, когда увидел на голове Арсена пластырь в том самом месте, куда незадачливый воришка Лёха ударил его фонарем, когда Василий Макарч пришел ему на помощь. Арсен шел от двери ресторана в Полгулс, разговаривая с коренастым мужчиной средних лет. Так-так, проговорил про себя Василь Макарачи, почувствовал в душе то, что психиатры и психоаналитики называют раздвоением личности. Одна часть его личности говорила, что нужно держаться от Арсена подальше и вообще по возможности забыть, что он дядя Вася его когда-нибудь видел, потому что сам Арсен и его подельники из подземного офиса люди наверняка очень опасные, и для них убить бывшего сотрудника милиции, как для другого гражданина прихлопнуть на золе комара. Однако другая часть сложной дядьвасиной личности никак не могла смириться с тем, что такой опасный криминальный тип беспрепятственно разгуливает по нашему прекрасному городу и творит свои темные делишки. А в том, что он их творит, нисколько не сомневалась ни одна из двух частей дядьвасиной личности. Держись от него подальше, настойчиво твердила первая, рассудительная личность. Радуйся успешно завершенной работе. Поговори с Василисой, поделись с ней гонораром, девушки деньги совсем не помешают. «Подарок собачки опять же отнеси, а про Арсена забудь. Благо он тебя в подземелье не видел и узнать тебя не сможет. Зато если ты сам проявишь неуемную активность, то ты тебе неприятностей не миновать.